Глава 20 Вестник апокалипсиса. С утра проснулся с тяжелой головой и насморком. Температуру померить нечем, хоть из мотора датчик выкручивай. Ощущение мерзостное, тушку крутит и ломает, слабость такая, как будто на вечеринке вампиров бесплатным баром работал. Ненавижу болеть. Раскисаю сразу. Все медицины в гараже, бинт, пластырь, йод и полбутылки водки. Даже чай кончился. Надеюсь, это меня продуло вчера, пока взмокший без форточек катался. А что, если и на мировой вирус подхватил? Может, на меня кто-то из тех гламурных метросексуалов в белых комбезах местным супергриппом незаметно чихнул, и теперь меня надо немедленно сжечь в печи для токсичных отходов, пока человечество от меня не вымерло. Я уже практически простился с жизнью и человечеством, когда приехал в Йози. Ввалился такой, как ни в чем не бывало, улыбается загадочной улыбкой бронзового буды Хотел было у него спросить, какого хрена вообще, потому что вопросов к нему накопилось. Но решил, что выйдет гнусаво и неубедительно. Тем более, что я тут последние часы доживаю неизвестным вирусом зараженной, и меня надо срочно утилизовать в скотомогильник, залив для надежности тонны бетона». Йозе, однако, отказался принять сценарий пандемического апокалипсиса всерьёз. Презрев опасность, он смело прошёл в гараж, пощупал мой лоб и сказал, что у меня обычная простуда. «Не стать мне нулевым пациентом смертельного вируса. Не судьба. Поживёт ещё человечество. Ну и я заодно. Однако надо бы принять лечебные меры. Ну, кроме водки. Чем простуду лечат?» «Я редко болею, не сформировал определенных предпочтений, но, помнится, в квартире у меня была аптечка со всеми этими противокашливыми, жаропонижающими, противовоспалительными и так далее. Даже, кажется, баночка малинового варенья одиноко засахаривается в кладовке, если не сожрала арендаторша. Как там ее?» «Лена, да». Женщины — странные создания, от них всего можно ожидать, в том числе и одинокого спонтанного пожирания в ночи при свете голодных глаз банки варенья. Но парацетамол-то наверняка уцелел, он горький. «Йози, можно тебя попросить?» — сказал я слабым голосом умирающего. «Да-да, конечно!» — радостно закивал Йози, довольный, что вопрос «какого хрена вообще?» так и не прозвучал. — Можешь сгонять по одному адресу, закинешь туда походный рюкзак, чтобы тут место не занимал, и привезешь коробку с лекарствами. — Конечно. Сейчас позвоню только. Я набрал мобильные Лены, уточнил, что она сейчас дома и еще некоторое время будет, попросил отдать аптечку предъявителю рюкзака и откинулся на топчан, героически страдать в гордом одиночестве. Благо Йози немедля отбыл, воспользовавшись поводом избежать серьезного разговора. Проснулся от удивления, услышав женский голос. В гаражищах женщины нечасто встречаются. Между уазиком и стеной просочился Йози, виновато разведя руками. Она очень настаивала. В гараж прошла бледная, смущенная, но очень решительная Лена. Мне стало адски неловко, потому что ситуация не романтичная до предела. Ладно бы еще раненый в бою герой тут лежал, а не сопля, растекшаяся по топчану от банальной простуды. Я даже в чистое не переоделся. Так и рухнул вчера с устатку, в чем был, благоухая костром, бензином и носками. Да еще и пропотел от температуры. Весь мокрый, как обоссанная мышь. «Привет!» — выдавил я из себя и спасительно закашлялся, избежав унизительного «А я тут это... в общем так...» Лена оглядела мое месторасположение между задним бампером и верстаком, Острым женским взглядом оценив выпиющую негигиеничность среды обитания. Единственно подходящее слово — срач. Ну, или жуткий срач, ладно. На полу узкая тропинка, вьющаяся среди разбросанного инструмента, а на топчане с краю скромно примостилась хорошо промасленная ветошь. И отродясь немытая кружка из-под кофе на табурете. А чего её мыть? Я ж туда снова кофе налью. Не компот. Выплеснул гущу и наливай по новой. И немытая из тех же соображений джезва. И просто так немытая железная миска с присохшими остатками доширака. За водой идти к колонке было недосуг. Искомканный в неопрятную кучку рабочий комбез, брошенный на пол поверх рабочих же ботинок. В общем, непреодолимой силы красота вокруг. Всепобеждающий фэн-шуй. «Так, собирайтесь», — твердо сказала Лена. «Тут болеть нельзя. Тут и здоровому-то не выжить» глаза голубые-голубые. Аж небо просвечивает. — Поедем ко мне. Ой, то есть к тебе. Ой, то есть к вам. — Да не стоит, — начал я, но снова закашлялся. Первый день простуды самый мерзкий. Горло распухло и зверски зудело. — Йози, ну вы же видите, — зыркнуло глазищами на друга моего так называемого. А он, зараза, нет бы поддержать товарища в тяжелый момент. Наоборот, подпевает. — Да ладно тебе! Поболеешь по-человечески в кровати. А я тут пока Ниву на яму загоню, раскидаю, под сварку подготовлю. У нас заказ лонжерон лопнутый восстановить и второй заодно усилить. — Тогда скидывай подрамник весь. Не удержался я и снова зашёлся в кашля. — Да что за напасть, подишь ты. — Разберусь, не переживай, — закивал Йози. — Видите, Лена, весь в трудах, не оттащишь. Работящий мужик. Не знаю, кто из нас больше покраснел, но на рыжих тонкокожих девицах заметнее. Ну, Йози, ну, скотина. Нашел повод поиздеваться над напарником. В общем, я был слишком слаб, чтобы всерьез сопротивляться. И даже когда увидел эту Ниву, не нашел в себе сил удивиться в должной степени. А ведь два дня назад именно ей я диагностировал перелом лонжерона. Что такого? Дело житейское. И грязное белье забирайте. Я постираю. Ну, снявши голову, запихал в рюкзак и барахло. С тем и отбыли. Выгружая меня с вещами, Йози сказал, «Не знал, что у тебя квартира есть». «Я про тебя тоже многого не знал», ответил я с намеком на дальнейший разговор, который откладывался, но не отменялся. В общем, получил я свой чай с малиной, парацетамол и прочие процедуры, включая горячую ванну и чистую постель. Лена очень мило смущалась, но действовала решительно. Не слушая мое «может, ну их», впихнула полный набор таблеток, набрызгала какой-то полезной гадостью в горло, растерла грудь и спину чем-то настолько вонючим, что целебный эффект просто подразумевался, попыталась даже накрутить на шею шерстяной шарф, но от этого я все же отбился. Такого количества пользы за раз мне не вынести». Ещё попытался робко проблеять «не надо, я сам» насчёт стирки белья, но меня даже слушать не стали. Ладно, не руками же, стиралка есть. Оставалось только лежать под одеялом и выздоравливать. Этим я следующие несколько дней и занимался. Утром Лена убегала на работу, разбудив меня для утренней порции таблеток, процедур и завтрака. Готовый обед ждал меня в холодильнике. Вечером прибегала и готовила ужин. Днем я читал и валялся, вечером тоже валялся и болтал с Леной. Объедать тонкую звонкую барышню было неловко, поэтому я вызвонил Йози и попросил его привезти всякой еды с рынка. Напарник прибыл вечером, приволок два сумаря продуктов, светский раскланялся с девушкой, весело потрындел ни о чем, отказался взять деньги, сказав, что заказчик выдал аванс, и велел побыстрее выздоравливать, потому что дельцы есть». А потом настала пора возвращаться в холодный, жестокий, большой мир, где не было чистого постельного белья и вкусных завтраков, а был жесткий топчан, нива с лопнутым и куча нерешенных проблем. А то расслабился тут, понимаешь. Между нами ничего не случилось. Лена стелила себе на диванчике. И мы болтали обо всем на свете, прежде чем пожелать друг другу спокойной ночи и выключить свет. Но, знаете... Есть вещи даже более интимные, чем секс. Например, растирать спину вонючей гадостью. Нет, определенно пора в реальность. А то в такие глаза и такие ноги можно втрескаться насовсем. Так что в один прекрасный день я постановил себе считать остаточные респираторные явления пренебрежимыми, а проблемы достаточно назревшими, чтобы покинуть сей приют благодати. Лена, кажется, искренне расстроилась и уговаривала не торопиться – но нельзя же вечно пребывать в комфорте. Этак и, и привыкнуть можно». Позвонил Йози, который прибыл на моем же уазике, закинул в багажник рюкзак с чистым барахлом, обещал не пропадать и заходить, выразил глубокую признательность за спасение непутевого себя от демонов простуды. Раскланялся, удалился. «Хорошая женщина», — сказал Йози серьезно. «Ты думаешь?» — спросил я рассеянно. Мы в этот момент проезжали перекресток. «Уверен». — подтвердил Йозе. — И ты ей нравишься. Я не стал это комментировать. Не его дело. В гараже нас ждала Нива, стоящая передом на чурбаках. Передний подрамник вместе со всей подвеской Йозе добросовестно разобрал, очистил от грязи и сложил кучкой. На верстаке лежали новые сейленд-блоки, болты рычагов, шаровые, ступицы, подшипники и прочий мелкий расходный хлам. Я переоделся в «чистый» комбинезон и закрепил на болгарке обдирную щетку. Лонжероны пора готовить к сварке. Йози тоже переодевшись. Кстати, и у него чистый комбинезон. Видать, личная жизнь удалась. Обмерил тщательно место вокруг лопины и вырезал из картона шаблоны. «Пока я, вибрируя верхней частью туловища, обдиравшие сложного профиля металлическую поверхность мощной болгарки, меня поймут». И, матерясь сквозь прозрачный щиток, намордник тщательно зачищал до металла слои краски, антикора и успевший зацепиться за трещину коррозии, он разметил и раскроил латки-усилители из стального листа двойки и даже насверлил в них дырок. В общем, в гараже стоял истошный вой электроинструмента, и разговаривать было невозможно. Однако, когда мы перешли к подгонке подгибки, а затем и к выравниванию геометрии, Тянули резьбовой стяжкой передок корме, закрывая трещину. Отмолчаться у Йози уже не получилось. «Йози, и что теперь?» — спросил я. Йози помолчал, собираясь с мыслями, но все же нехотя ответил. «Что именно тебя интересует?» «Вы могли бы рассказать мне побольше, особенно в том, что касается открывания межмировых проходов за мой счет. Ты мог бы, на остальных мне плевать. Почему я узнаю это от Андрея, а не от тебя?» Если это не подстава, то что вообще подстава? Я был за то, чтобы все рассказать, если тебе это важно. Но остальные были против. У меня есть обязательства. Друзья так не поступают. Извини, мне очень стыдно, но я не мог. Ладно, проехали. Я обнаружил, что сижу с держаком в руке, откинув забрало маски на затылок, а сварка гудит вентилятором вхолостую. Поняв, что это не работа, щелкнул выключателем, снял маску и пошел заваривать чай. «Йози, а чего вашим тут не сидится? Андрей говорит, вы неплохо зарабатываете на железках. Вон рейдеры на ваших машинках катаются. Небось, не задаром?» «Рейдеры? Какие нафиг рейдеры?» — удивился Йози. Я рассказал встрече, подробно описав ту хренатень на колесах. «Да, собирали у нас такую», — растерянно подтвердил йозе «Там большой заказ. А что, ты говоришь, Анди Раус им отдал?» «Без понятия», — признался я. «Я видел только контейнер. Оранжевый пластиковый тулбокс, небольшой такой, со скругленными углами. В стиле американский винтаж, но только из пластмассы». «Загадочная ситуация», — он задумчиво почесал нос, оставив на нем черный след. «Что-то у меня не стыкуется. Слушай, я возьму ненадолго УАЗик, сгоняю до старого». «Выясню, что за фигня творится». «Бери, конечно, не вопрос». Йози умчался, даже не переодевшись. А я принялся варить лонжерон. С железками всегда проще, чем с людьми. Не было его довольно долго. Я успел все проварить, зачистить набело и даже обработать химическим цинкованием, нанеся специальную пасту. Этот процесс требует выдержки после нанесения, так что я перешел на другую сторону – Там лонжерон еще не лопнул, но уже готовился. Надо было усилить заранее. Это и еще крепление продольных тяг заднего моста. Слабое место Нивы, которое своей проходимостью часто провоцирует владельцев на внедорожные подвиги, чрезмерные для несущего кузова. Поскольку картонная выкройка от левой стороны осталась, то разметить зеркальный ей усилитель было недолго. Вырезал, засверлил отверстие, согнул, зачистил место работы... Дело шло уже к ночи, а Йозе все еще не объявлялся. Решил, что варить вторую сторону буду завтра, потому что сегодня уже устал. Смыл цинковочную пасту сладки. Можно было бы уже пройтись праймером, но нюхать его потом всю ночь. В общем, тоже оставил на завтра. Переоделся из комбезов джинсы, заварил себе растворимые лапши, отрезал колбаски, навел чаю. И вот только тогда услышал за воротами родной мотор — Кстати, прокладка выпуска подсекает, надо бы поменять. Йози вошел неожиданно мрачный и решительный. Не видел его таким. «Чаю хочешь?» — спросил я его. Он молча помотал головой и быстро переоделся из рабочей одежды. «Я правую сторону подготовил, завтра варить собираюсь. Придешь?» Он задумался на секунду, потом тряхнул головой и сказал. «Да, в любом случае появлюсь». «Не хочешь рассказать мне, что случилось?» Йозе опять подумал, помолчал и ответил нехотя. «Наверное, нет. Не хочу тебя втягивать». «Да ладно. С чего вдруг? Я и так уже по уши». Йозе подумал еще, а потом махнул рукой. «Ладно, давай свой чай. Один черт, никто там меня не слушает». Я налил чаю и выдал печенье. Кажется, ему не помешают сейчас быстрые углеводы. «Ты спрашивал, чего нашим тут не сидится?» «Так вот, старые уверены, что тут скоро будет коллапс», — сказал он мрачно. «Будет что?» «Коллапс? Ну, это как бы... Слово у вас такое есть. По телеку слышал. Апокапсилин?» «Апокалипсис, наверное. Но с чего бы?» «Не знаю», — Йозеф вздохнул. «Вообще без понятия. Они жопы чуют или что-то типа того. На то и старые». Лично я не чувствую ничего, но надо сказать, что насчёт среза ери они в своё время угадали. Да там дурак бы понял, к чему дело идёт. Вот и я думаю, что они гонят, потому что как ты их проверишь? Никак. Именно. Им тут сразу не понравилось, но, сдаётся мне, всякие клипсисы тут ни при чём. Просто в нашем мире они были самыми главными, и вокруг них всё вертелось. А тут главный Петрочи, то есть наш старый. Он тут давно, на нем все подвязки, это его место. Без него они тупо пропадут. Вот и ищут, куда бы свалить, чтобы ни с кем не делиться. А тебе, значит, норм. Да мне вообще отлично. И мир тут неплохой. И Петрочий, на мой взгляд, внятный старый, получше этих. А главное, знаешь, у меня скоро будет ребенок. Я не хочу уходить. Пусть сами валят. Поздравляю, это круто. Спасибо. Йозе мрачно кивнул. «Слушай, а если эти ваши старые правы насчет апокалипсиса, это когда будет?» «Точно не завтра», — рассмеялся он нервно. «Иначе бы они драпали впереди своего визга, а не торговались». «Ладно, езжай. Удачи!» Йози кивнул и вышел. Скрижетнув бендиксом, зажужжал стартер, заработал мотор и УАЗик укатил в ночь. А я допил чай и лег спать. «Подумаешь, апокалипсис. У нас это дело вообще обычное».